Кир Булычев, хоккей Толи Гусева. Разницу между днем и ночью улавливали только приборы. Для нас ничего не менялось. В любое время длинных 50-часовых суток человека, выбравшегося из тамбура пузыря, встречали все та же фиолетовая мгла, черное переплетение мертвого леса, да редкие снежинки. Они всегда носились в воздухе, как комары. Это была настоящая зимовка. Хуже полярной. «Потому что выйти без скафандра нельзя, потому что ближайшее человеческое жилье, наш зенит, месяц назад ушло к соседней системе и вернется только через два месяца. Через 60 наших или 29 местных дней. Мы ждали, когда кончится зима. Оставалось недели две. Планета крутилась вокруг своей звезды по сильному вытянутому эллипсу, и зимой, когда она далеко уходила от звезды, смерзались облака». и падали на поверхность сплошным ковром. И, разумеется, на ней все умирало. Или засыпало. Когда нас высаживали, мы подсчитали, что еще недели две, и придет свет. Облака должны растопиться, занять соответствующее место, и на планете наступит лето. Мы не отходили далеко от пузыря. Пурга и замерзший лес окружали нас. Это не значит, что мы ничего не делали. Конечно, мы были заняты, и узнали немало. Но все-таки это была зимовка. И Толя Гусев решил сделать хоккей. Есть такая детская игра, которую больше всего интересует детей в возрасте от 25 и выше. На большой доске прорезаны узкие пазы, в которых двигаются посаженные на штырьки хоккеисты. Они гоняют шайбу, а игроки, то есть дети, играющие в хоккей, должны быстро и точно двигать взад и вперед прутьями, на концах которых вертятся хоккеисты. Толя Гусев делал игру уже вторую неделю. И мы все принимали в этом самое активное участие. В основном мы давали советы и поставляли материалы. Вы не можете себе представить, как трудно достать нужные для детской игры вещи в пузыре, рассчитанном на шестерых разведчиков и один вездеход. Как назло, не сбросили ничего лишнего. Доставание материалов превратилось в азартный спорт, иногда опасный для дальнейшего существования группы. И Глеб Бауэр, наш командир, каждый вечер, сидя в углу за шахматами, не спускал глаз с добровольных помощников лохматого гусева. Дно и бортики мы соорудили из пустых канистр. Прутья-поводки и стального троса. Глеб сильно возражал. Кое-какие детали, винтики, скобы, поводков и так далее мы извлекли из кинопроектора. Он нам был не нужен, потому что запас картин, привезённый на планету, мы просмотрели по три раза в первые же дни. Глеб устроил нам крупный скандал, когда пропали кое-какие не очень важные детали поляризационного микроскопа. Мы их вернули, зато уговорили его пожертвовать ради коллектива хорошей пластиковой обложкой большого журнала наблюдений. Ведь, в конце концов, не на обложке же мы запечатлевали наши великие открытия. В глубине души Глебу тоже хотелось, чтобы хоккей был готов. И он согласился. Толя Гусев, худющий и растрепанный, разрешил звать себя народным умельцем. И кто-то пустил слух, что он еще на земле, в университете, За каких-нибудь три года вырезал на рисовом зёрнышке полный текст трёх мушкетёров с иллюстрациями Доре. И до сих пор студенты читают это зёрнышко, пользуясь небольшим электронным микроскопом. И вот наступил день, когда хоккейное поле было готово. Оставалось сделать игроков. Игроков было сделать не из Вот-вот наступит рассвет. И хотя мы были заняты подготовкой к первой большой экспедиции, хоккейный азарт не ослабевал. Глеб сам предложил вырезать хоккеистов из шахматных фигурок, но мы, оценив его жертву, отказались, потому что фигурки были пластиковыми и притом слишком маленькими для хоккея. На столе у варпета лежал кусочек местного дерева. Он, безусловно, пытался вернуть его к жизни, вырвать из имени спячки, и потому подвергал всяким облучениям и химвоздействиям. «Дай попробую, как его нож берет», — сказал Толя. «Оно мягкое», — ответил Варпит. «Только стоит посоветоваться с Глебом». Глеб повертел щепку в руках. «Там, у резервного тамбура, есть большой сук. Отвалился, когда устанавливали пузырь. Отпили кусок и работай», — сказал он. «Я как раз собирался из него портсигар вырезать», — сказал я. На мою долю тоже отпилим. Древесина была теплого, розоватого цвета, и портсигар должен был получиться красивым, главное, совершенно неповторимым. Мы с Гусевым надели скафандры и вышли в ночь. Лес, густой до невозможности, подходил почти к самому пузырю. На ветвистых узловатых сучьях не было листьев. От холода деревья стали хрупкими, и если ударить посукусь посильнее, он отламывался с легким звоном. Но мы не ломали леса. Мы не были хозяевами на этой планете. Мы еще с ней не познакомились. «Представляешь», сказал Гусев, поднимая за один конец тяжелый толстый сук, «весной все это расцветет, распустятся листья, защебечут птицы». «Или не защебечут», сказал я. «Может, здесь птиц нет?» «Я думаю, что должны быть». Только они на зиму зарывают яйца в землю, а сами вымирают. И звери есть. Они закапываются в норы. Тебе хочется, чтобы все было как у нас? Да, сказал Гусев. Заноси тот конец к люку. Мы помогали Толе Гусеву врезать хоккеистов. Мы делали заготовки, чурбачки. Один побольше для тела и один поменьше для вытянутой вперед руки с клюшкой. Дерево было податливым и вязким. Оно оттаяло в тепле, хотя Варпит так и не обнаружил в нем признаков жизни. Я сделал заодно себе портсигар. Он получился не очень элегантным, но крепким и необычным. Наконец человечки были готовы, мы раскрасили их. Одни ходили в синюю форму, других в красную. Хоккеисты были размером с указательный палец. Гусев высверлил в них отверстие для штырей. Работа эта закончилась поздно ночью. Нашей ночью земной. Мы продолжали жить по земному календарю. Мы поставили хоккеистов на места и положили деревянную шайбу на центр поля. Глеб свистнул, и началась игра. Хоккеисты бестолковно послушно вертелись, размахивая клюшками. Шайба, как угорело, носилась по полю и не шла в ворота. «Научитесь», — сказал варпет. Я играл против Гусева, и шайба остановилась перед моим нападающим. Я осторожно повернул его вокруг оси, чтобы шайба попала на клюшку, и резко крутанул прут. Хоккеист ударил по шайбе, и она полетела в ворота, но не долетела, потому что гусевский вратарь вдруг сделал невозможное. Вытянулся вперед, перехватил клюшкой шайбу, но и шайба увернулась от него и понеслась в сторону к другому игроку. который стоял до этого в полной неподвижности, потому что я и не думал браться за его пруд. Но и тот игрок задвигался, при этом странно вытянулся и, нагнувшись, потянулся к шайбе. В тот же момент все хоккеисты пришли в движение. Они будто взбесились, будто ожили. Они дергались, вертелись на своих штырях, вытягивались, цепляли друг друга клюшками. Движения их были бестолковы, но быстрые и энергичные. Мы с Гусевым бросили прутья и инстинктивно отодвинулись от доски. Но ничего сказать не успели. Нас опередил Глеб, который в это время смотрел в иллюминатор. «Пришла весна», — сказал он. За иллюминатором оживал лес. На глазах таявшие облака изменяли его цвет, и он уже не был темным, он был разноцветным. Каждый ствол переливался бешеными яркими красками. В просвете туч появилось солнце, и лучи его, падая на лес, вызывали в нем пароксизмы деятельности. Сучьи трепетали, дергались, изгибались, переплетались, танцевали, и, казалось, деревья вот-вот вырвутся с корнями и пойдут в пляс. Каждая частица, стосковавшаяся по солнцу, а ведь наши Тоже были частицами деревьев. Встречала весну. На концах корявых ветвей набухали почки и тут же лопались, обнаруживая свернутую в трубку листья или бутоны цветов. Глаза не успевали фиксировать быстролетные перемены. Мы лишь отмечали результаты их и перебрасывались с растерянными короткими репликами. Смотри, цветок раскрылся. Словно пожар. Камеры включены? «Ты видишь? С ума сойти! Где объектив?» Из густой светлой листвы, из пляшущих цветов, из клубков лиан вылетали птенцы и многокрылые бабочки. Синий жук, вырвавшись из бушующего леса, словно пулю ударился в иллюминатор и боком-боком побежал к краю, кося на нас белым глазом. На время мы забыли о хоккеистах. Мы столпились у иллюминатора. Поражённые любовались красками и движениями леса, хотя и понимали, как трудно будет изучать эту дикую, стремительную жизнь, как трудно будет пройти эти леса. А когда мы снова обернулись к хоккейному полю, то увидели, что шайба залетела в правые ворота, а деревянные человечки, сплетясь в кучу, отчаянно сражаются клюшками, хотя это, наверное, нам показалось, Просто растительная энергия случайно приняла странную форму. «Давайте свисток и удаляйте всех с поля», — сказал Глеб. Хоккейный сезон кончился.